Со свойственным ему великодушием выразил свое согласие принять все вообще расходы по этому полезнейшему предприятию на свой собственный счет, вследствие чего все участники съезда приглашаются принести маститому меценату в особом адресе выражение общественного сочувствия и благодарности. Все тотчас же бросились к Пехимовскому, окружили его тесной гурьбой и принялись качать с криками «Ура!» и «При великим гаммам! Вот видите, как все прекрасно устроилось, обратилась к Тамаре ее квартирантка. Стоило лишь уломать этого младенца. Это-то, кажется, нетрудно, заметила та. Но как же быть теперь с аптекарским счетом? Посократить придется? О, об этом не беспокойтесь. Аптекарский счет может быть хоть утроен. Пихимовский спорить не станет. Спустя недели полторы после этого маленького съездика бабьеганские земцы читали уже в голосе Петербурга идиллическую корреспонденцию где повествовалось, между прочим, следующее. Все было очень мило и весело. Общежития приглашенных лиц учебного персонала были обставлены такими возможными удобствами, как хорошие постели, чистое белье, чай и прочее. Заведование хозяйственной частью было поручено лицу, избранному всеобщим доверием Бабьеганского земства, и лицо это вполне оправдало возложенные на него многосложные заботы. Впрочем, к чему излишняя скромность? Воздадим лучше должное должному лицо, это сам руководитель съезда, наш многоуважаемый, передовой и симпатичный земский деятель, агрономский, да простит он нам нашу нескромность. На съезде было много посторонних посетителей и посетительниц из числа выдающихся, высокоинтеллигентных лиц, сочувствующих широким и светлым задачам и рациональной в духе времени постановки русской народной школы, и именно, не иным чем, Как этим присутствием общественного представительства следует в значительной мере объяснить успех Гореловского съезда. В 4 часа дня все лица учебного персонала и все приглашенные сходились к общему обеду из трех блюд, питательных и хорошо приготовленных, а затем, окончив дневные занятия, собирались в просторных помещениях господина Агрономского для вечернего чая, который сопровождался пением и танцами, ровно как и живой дружеской беседой. Таким образом, учителя и учительницы, собравшиеся на Гореловский съезд, были избавлены от всяких забот и хлопот о квартире, обеде и тому подобное, и прожили несколько времени в Горелове совершенно спокойно и удобно, имея полную возможность сосредоточиться. Они целый день были вместе, и это много способствовало их сближению между собой, установлению дружеских отношений, обмену мыслями. С другой стороны, для представителей нашего передового земства удовольствие сближения с учительницами и учителями принесло ту несомненную пользу, что дало им возможность познакомиться с личными качествами, характером и направлением и оценить по заслугам деятельность наших скромных тружеников. Присутствовавший на всех заседаниях съезда наш просвещеннейший деятель и создатель известной образцовой школы специально женского рационального маловарения многочтимейший Пихимовский выехал из Горелого с твердым намерением принять всевозможные меры к устройству подобных же съездов и в других уездах нашей губернии, не щадя для этого своих собственных и немалых издержек». Далее воздавалась дань похвал Пихимовскому, Агрономскому, Доказатесу и всем прочим бабьоганским земским деятелям и сеятелям поименно. Не забыт был даже и волосной старшина Сазон Флегонтов, этот истинный друг народного просвещения. При чтении этой идилии в уезде по секрету передавалось между друзьями и знакомыми, что составлял корреспонденцию сам Агрономский и только заставил своего кошлатого любимца переписать и подписать ее своим именем, приличие ради. «Господи, что же это за сумасшедший дом такой? И что они делают с этими несчастными детьми?» — сокрушенно восклицал отец Макарий, когда Тамара рассказывала ему все, чему была свидетельницей на съезде.